Глава девятая. Анорин. В ту ночь я проворочился без сна. Сам не знаю, что меня настолько взволновало, то ли очередная ссора с родителями, то ли завтрашняя свадьба. Я крутился на кровати, в матрасе обнаружились неизвестные до сели шишки, а часы в гостиной стучали так громко, что я слышал их в спальне. В три часа ночи я устал от попыток заснуть, поднялся и, накинув халат, отправился варить кофе. В столовой горел свет, значит, не только мне не спится в ночь глухую. Хельга сидела над своей тетрадью. Рядом с ней стояла чашка с кофе, и я увидел, что девушка взнобит. Плечи подрагивали под наброшенной шалью. Мне удивительно, свадьба всегда вызывает трепет, даже если это не настоящая свадьба. Впрочем, почему не настоящая? Мы станем законными супругами со всеми полагающимися правами, например, правом на наследство. Только сейчас я понял, что если со мной что-то случится, то именно Хельге отойдёт и этот дом, и все мои сбережения. А вот и замечательно. Говорят, что кроткие наследуют землю. Пусть будет так. Услышав мои шаги, Хельга подняла голову, и я увидел, как в её глазах тают призраки: огромный дворец, красно-чёрные знамёна, девушка, которая поднимается по ступеням к родливому трону, сложенному из шлемов. Наверное, когда-то они принадлежали врагам короля. Принцесса вернулась домой и забрала то, что принадлежало ей по праву. Нам гнавенье я позавидовал Хельге. Мне знакома была радость творчества, но создавать живые миры я не умел, а она умела. Она сидела за кухонным столом среди ночи, и под её пером оживала целая вселенная, и её наполняли живые люди, а не картонные декорации к спектаклю в провинциальном театре. Не спится, спросил я. Хельга кивнула и потёрла глаз кулачком. Решила поработать, ответила она и призналась. Просто удивительно. Сижу за столом, пишу книгу, и мне не надо прислушиваться, не идёт ли кто. Не надо прятать тетрадь, никто не отнимет, никто не выругает и не засмеется. Тут не над чем смеяться. Кофейник был пуст, я взялся за турку. Сварю кофе нам двоим. Ты создаешь людей, которые переживут и тебя, и меня. Про них будут читать, плакать, смеяться. В них будут верить. Хельга смущенно улыбнулась. Мне и никто такого не говорил, откликнулась она, и я видел, насколько понимание творчества важно для нее. Никогда, ни разу. Ну вот, я говорю, а мне можно верить? Девушка рассмеялась. Моя жена, подумал я с некоторым растерянным удивлением, поправился. Моя будущая жена. О, удивительно! Я разлил кофе по чашкам, сел за стол и Хельга спросила: "Как ты думаешь, получится у меня что-то с Геллертом и Маркони?". Не сомневаюсь, что получится. У тебя замечательные книги. Хельга нахмурилась. Откуда ты знаешь? Наверное, она решила, что я в тихаря рылся в ее вещах и подумала, что все кругом слеплены из одного теста. Неважно, что появилось в конце – эльф, человек или гном – повадки у всех одинаковые. Я видел отблески твоего вдохновения, когда ты пишешь, признался я. Они бывают только у талантливых писателей, и ты одна из них, в этом нет сомнений. Ты создаешь живых людей, а не тени на бумаге. На щеках Хильги снова проступил румянец. Гномы любят своих детей. Хвалят их за каждую пустышную поделку, но над Хельгой смеялись потому, что она занялась не тем, что положено делать барышне. И теперь моя похвала взволновала всю её душу. Она улыбнулась, я улыбнулся в ответ. Мне никогда такого не говорили, едва слышно повторила Хельга. Геллерт и Маркони тебя издадут, вот увидишь, решительно заявил я. И издадут не потому, что их подкупили, а потому, что ты пишешь прекрасные книги. Всё, точка. Некоторое время мы молчали. За окнами разливалась ночь, осенняя, глухая, давящая. Такую ночь подсвечивают огнями ламп, наполняют запахом яблочных пирогов и негромкими разговорами от сердца к сердцу, и тогда тьма отступает. "Госпожа Браунберг простое чудо какое-то сотворила", сказала Хельга. "Приготовиться к свадьбе за полдня, никогда бы в такое не поверила". "О, в этих делах она умелица и знаток", ответил я. "Уже советовала тебе написать родителям". Хельга кивнула, опустила глаза к тетради, что-то машинально поправила в написанном. "Да, я ей написала, отправила письмо вечером", сообщила она. "Госпожа Браунберг сказала, что они приедут". Хельга сделала паузу и добавила: "Для того, чтобы просто посмотреть, как это я умудрилась за несколько дней выйти замуж за эльфа". Мы оба рассмеялись. Я вдруг вспомнил наш поцелуй в первый вечер, когда пытался выловить бервиномского змея, и в голове вдруг мелькнул Однажды мы будем рассказывать об этом нашим детям. Должно быть, мой взгляд изменился, потому что Хельга нахмурилась и спросила: "Что-то не так?" "Всё отлично", заверил её я. Просто представил, как к гному приедут в Холенбург. Скандала не будет, пообещала Хельга. "Если на нашей свадьбе появится сам бургомистр, то отец будет держать язык за зубами, а кулаки в карманах. Вот и хорошо." Хотя я не был бы так уверен насчёт кулаков в карманах. Гномы считают, что свадьба без хорошей драки это как еда без соли. Если что, я принесу усмиряющий артефакт. Все будут сидеть тихо, мирно и смотреть только в свои тарелки. Хельга удивлённо вскинула брови. И такие есть, разумеется. Я правда почти не работал с ними, но принцип понимаю. В глазах моей невесты проплыли весёлые рыжие огоньки. принеси на всякий случай, попросила она. Вдруг и твои родственники решат нас поздравить. Хельга. Я всё-таки умудрилась поспать пару часов и проснулась от того, что домовой нетерпеливо застучал хвостом по кровати. "Вставай!" воскликнул он, когда я разлепила глаза. "Вставай, нечего тут бака наминать. Там уже свадебный мастер пришёл, а в соседнем доме фонарики вешают". Золотые бумажные фонарики с парой светлячков внутри были общей традицией и у людей, и у гномов, и у эльфов. Повесишь такой там, где свадьба, и вся жизнь молодые будут счастливы. Перед первой брачной ночью светлячков надо было выпустить, чтобы они улетели к Божьему престолу и принесли новобрачным ребёнка. "Я не лежи бока", сказала я, и домовой зафырчал. "А уже встаю". "Вот и вставай. Там внизу уже всё духами да пудрой провоняло. Я от них чихаю хлеще, чем от табачка". Встаю, встаю. Я со вздохом выбралась из-под одеяла и пошла умываться и приводить себя в порядок. Вчера, вернее, уже сегодня, когда мы с Аннорой нам сидели за столом на кухне, я ощущала, что мы с ним не просто заговорщики, которые собираются обвести вокруг пальца его родню, и не просто друзья, которые болтают обо всём на свете. Мы будто сделали с кем-то намного больше и важнее. Я понимала, что всё это лишь моё волнение, которое заставляет принимать желаемое за действительное, но Но сердце говорило мне, что всё не так просто, и от этого становилось одновременно сладко и жутко. Господин Тути нарядил меня в платье, которое успел идеально подогнать по моей неидеальной фигуре. С ним пришёл помощник, такой же деловитый и серьёзный. Усадив меня возле зеркала, он взялся за мои волосы. Заплетя косы каким-то особо модным манерам, я никогда не смогла бы повторить этого плетения. Он уложил их вокруг головы, сбрызнул какими-то ароматными жидкостями и распорядился Теперь можно надевать диадему. Хризолиты мягко сверкнули зеленью, напомнив о весенних рощах и веселых ручьях. Кажется, я никогда в жизни так не волновалась, хотя с чего бы? Я по большому счету актриса, которую наряжают к спектаклю, и мне надо сыграть очень хорошо, так, чтобы никто не заподозрил подвоха. Для всех это настоящая свадьба, и я не должна все испортить. Интересно, родители уже получили моё письмо? Должно быть, получили, и новость взорвала всё под горя. Друзья, приятели, соседи, родственники и свояченики судят и редят о том, как эта Хельга Густав Дотитер, которой и пианист Олов был бы за счастье в качестве мужа, умудрилась выйти замуж за эльфа. Наверняка без магии не обошлось. Или этот эльф просто больной на голову, потому что только тот, кто не дружит с рассудком, мог бы на нее позариться. Приедут ли ему мать с отцом, или порвут письмо и плюнут? Помощник господина Тутси дунул пудрой с кисточки мне в лицо и спросил. Но ну указ, что за хмурый вид? Невеста должна думать только о счастье. Який внула. Хорошо, что он не знает, что всё это лишь игра. Но глядя на себя в зеркало, я не могла не волноваться. Тот трепет, который охватывает любую невесту в день свадьбы, поднялся откуда-то из глубин так, что у меня даже живот заныл. Свадебные мастера и помощники отступили, давая мне выйти, и, подхватив край свадебного платья, я направилась к дверям. Выхожу замуж. Пусть понорошку, но выхожу. И пусть теперь хоть кто-то попробует назвать меня неправильной гномкой. Анарн уже ждал меня внизу. Я замерла на лестнице, наткнувшись на его взгляд словно на препятствие. Нет, нет, невозможно так смотреть на девушку, когда заключаешь с ней договорной союз. Невозможно. А Анарн смотрел на меня так, словно я была красивой, словно меня можно было полюбить, словно мы. Нет, хватит, Хельга. Это ничем хорошим не кончится. Невероятным усилием, взяв себя в руки, я зашагала дальше. Спустилась к своему жениху по нарошку, а Нарен взял меня за руку и негромко сообщил: "Ты сегодня удивительно прекрасна. Это не лесть и не комплимент, это правда". Кажется, у меня щёки сделались ярче волос. Зачем он так говорит? Без этого ведь можно обойтись. И зачем так смотреть, словно гномка может понравиться эльфу по-настоящему? Я смогла лишь кивнуть, а Нарен вывел меня из дома, и в нас сразу же полетели лепестки роз и рисинки. Дети госпожи Браунберге и их маленькие приятели с удовольствием приняли участие в старинном обряде. Когда жених и невеста выходят из дома, брось в них рис будет много денег, брось в них розовые лепестки и любовь никогда не угаснет. Слава молодым! Ура! Слава, слава! Деток вам побольше, счастья! Неужели всё это со мной? Неужели это мне, тощей Хельге, кричат свадебные пожелания? Напишу об этом в книге, все решат, что я вру. Я не запомнила, как мы прошли к экипажу. Лица зевак размазывались пёстрыми пятнами, на улыбались, махали руками, благословляли. Где-то заиграла музыка, и я вдруг поняла, что уже стою перед алтарём. В Браунберге устроились на скамейках. Рядом с ними сидели важные господа и не менее важные дамы с упоительно сладким выражением на лицах. священник открыл писание, Анна рынжал мою руку, и в этот миг в храм вошли гномы. Отец, мать, брат и сёстры безшумно заняли места на скамьях. Эльза и Марика до жерты раскрыли от восторга. Мати сёстры были одеты в лучшие платья, шёлковые с кружевом, а золото, которое сверкало в их волосах и шеях, хватило бы, чтобы купить дом. С нас с Анны рыном не сводили любопытных глаз, и я почти прочла матушкины мысли. Парень-то какой видный да богатый. И что он в ней нашёл? На что сбросился? Конечно, мы тут, важно заявил отец, отвечая на незаданный вопрос. Он надел тёмно-синий камзол с золотой вышивкой, такие же штаны и белоснежную рубашку и выглядел так, словно был важным банкиром, который приехал на самую крупную сделку в жизни. Такое надо своими глазами увидеть, чтобы поверить. Еще по ней не приехали. Надо же рассказывать в Подгорье о том, каким было мое платье, как украсили церковь, какой букет преподнес мне жених. Я постилла глаза к букету и лишь теперь поняла, что с белыми розами соседствовали самые настоящие нарциссы, белые, бархатные, словно припудренные, с длинными золотыми колокольцами. Цветы! Восторженным шепотом спросила я, понимая, что и гномы их тоже заметили и теперь польщены. Где ты взял нарциссы осенью? Анрын улыбнулся, покосился в сторону моей родни и ответил: "Выгнал из Луковиц этой ночью. Тебе нравится?" "Нет, теперь всё подгорье будет говорить, что я вышла замуж за безумца. Только безумный эльф способен раздобыть для гномки нарциссы". "Нравится", выдохнула я и поняла: "Нет, это не просто свадьба по-нарошку, это намного важнее и глубже, и для меня, и для Анрына. И если бы я была всего лишь помощницей, то он не задачивался бы выгонкой нарциссов. Обошлось бы я и розами. Возлюбленное чадо мои, священник был человеком и выглядел очень довольным. Я давно замечала, что люди ко всему относятся проще, чем гномы и эльфы. Если ты кого-то любишь, вот и здорово. Люби и не обращай внимания на глупые предрассудки. Мы собрались здесь, чтобы соединить священными узами этого мужчину и эту женщину. Если в храме есть тот, кто считает, что этого брака не должно быть, то пусть скажет об этом или молчит всегда. Дурищу нашу замуж берут, едва слышно всхлипнула моя мать. Какой уж тут не должно быть брака? Госпожа Бранберка обернулась к гномам и негромко, но отчётливо сказала: "Милочка моя, я попросила бы вас соблюдать порядок в храме. Ведите себя достойно". И выпрямилась с видом человека, который сделал очень важное и нужное дело. Итак, священник кашлянул в кулак, улыбнулся. Ему, как видно, никогда не приходилось венчать гномку и эльфа. Анорин Эленандар, обращаюсь к тебе. Ты согласен взять в жены эту Хельгу Густавсдотер перед тобой? Любите и беречь ее до конца дней. Согласен, с решительным и суровым видом отчеканил Анорин. Мои сестры зашмыгали носами. Мартин сидел с таким видом, словно проглотил кол. Краем глаза я косилась в сторону родных и поверить не могла, что все это происходит со мной. Хельга Густавсдотер, обращаюсь к тебе. Ты согласна взять в мужья этого Анорина Элен Андара перед тобой? Любите и беречь его до конца дней. Мы женимся понарошку, и я получу за это три тысячи крон. Подумала я и сказала: согласна. Тогда, дети мои, с мыслями о любви господней, которая соединяет сердца и души, объявляю вас мужем и женой. Довольно произнес священник. Любите друг друга и будьте счастливы. Анрен поцеловал меня, не притворным актёрским поцелуем, какие я видела в маленьком театре нашего подгорья, когда актрисы у разворачивают от зрителя и просто склоняются лицом к её лицу, а настоящим, настолько обжигающим и искренним, что у меня волосы шевельнулись на голове. Господи, помоги мне, я ведь влюблюсь в него, поуше, как школьница, мои сёстры ахнули. Мать заплакала, её всхлипывание я узнала бы из тысячи других. Вот, смотри, как всё обернулось, негромко сказала она. Вчера, кажется, её иконой пол был разомляли, а теперь вот замуж вышла. Хоть за эльфа, а вышла. Выйти замуж это венец всего для правильной гномки, пусть это даже брак с эльфом. Эльф всяко лучше пьяницы олова, особенно если этот эльф с деньгами. Храм наполнился аплодисментами и торжествующими возгласами, а я готова была расплакаться от счастья, густо замешанным на страхе. Анарен подхватил меня на руки, и, как того требовал обычай понёс к выходу. Обняв его за шею, я едва слышно спросила: Мы всё делаем правильно, да? Да, так же тихо откликнулся Анарэн и улыбнулся. Спасибо тебе. Ах, да, это же просто спектакль для того, чтобы семья не тащила его на верёвке в выгодные для них браки с какой-то эльфийской потоскушкой. Меня заполняло смущением и неловкостью. Вот ей вышла замуж, за эльфа. Мысли сделалис с какими-то куцами обрывочными от нарциссов в моём букете поднимался тонкий и изысканный аромат. И я поняла, что сейчас расплачусь. Нет, нет, надо успокоиться. Надо взять себя в руки. Я актриса, которая получит неплохие денежки за представление. Вот и всё. Но да только чем больше я об этом думала, тем меньше это помогало. Анарн замечательный. Он добрый, сильный, смелый, но вряд ли он сможет разделить чувства с гномкой. Мне нужно сдерживаться, молчать, не показывать вида. Мы вышли из храма, и я удивлённо увидела, что перед оградой собрался чуть ли не весь Холлинбург. Конечно, этого и следовало ожидать. Когда эльф женится на гномке, все захотят увидеть такое чудо своими глазами. Анар рынапустил меня на землю, взял за руку и напомнил: "Теперь тебе надо будет бросить букет в толпу". Незамужние барышни уже готовились его ловить. Выйдя вперёд и теснив остальных горожан и горожанок, люди улыбались, аплодировали, выкрикивали поздравления, и я заметила несколько недовольных лиц. Ах да, это же те эльфийки из ювелирного магазина. На Анну и на они смотрели с нескрываемым удивлением, а на меня с неприкрытой неприязнью. Однако, судя по всему, собирались поймать мой букет. Вот уж нет, дудки вам. Ловите, звонко воскликнула я, размахнулась и запустила букет в сторону девушки, которая была учительницей в местной школе. Если и судить по её простенькому строгому платью и прямой, словно струнка, спине, Сразу же случилось небольшая свалка. Девушки рванулись к букету, и я заметила, что Анарын едва уловимо шевельнул пальцами. Поймала, воскликнула учительница, прижала букет к груди и рассмеялась. Зиваки зааплодировали, и мы наконец-то прошли к нашему экипажу. Когда я опустилась на скамейку, то поняла, что страшно вымоталась, несмотря на то, что вся церемония прошла очень быстро. Браунберги и на правах посаженных родителей Анорина разместились напротив, и госпожа Браунберг вздохнула, прижав руку к груди: "Дорогие мои, это просто замечательная свадьба, пусть немногочисленная, только для близких, но зато столько искренности, столько тепла и любви. Поздравляю, милые Елена Андары, обязательно будьте счастливы. Я не сразу поняла, что теперь я Хельга Елена Андар, а не Густавс дотер, и я очень рада, что приехали ваши родители." Госпожа Браунберг дотронулась до моей руки. Всё-таки свадьба это семейное событие, очень важное событие. Вся родня должна быть рядом с Она хотела сказать женихом и невестой, но вспомнила о том, как родители Анарына выставляли из его дома, и закончила иначе. Для ваших родных, Хельга, будут лучшие места за столом, и я велела оплатить для них лучший номер в гостинице. Всё будет хорошо. Я улыбнулась и поблагодарила добрую женщину. Если бы не она, мы бы ничего не успели организовать так, чтобы всё прошло гладко, как сегодня. Экипажи въехали в ворота Браунбергов, и я услышала новые крики. Дети стояли на ступеньках, размахивая флажками и цветами. Старший мальчик держал в руках поднос с караваем. Традиция требовала, чтобы новоиспечённую супруге все отломили по кусочку на счастье. Мы вышли из экипажа. Пока собирались остальные гости, я стояла рядом с Аннырином, надеясь, что нет тех традиций, которые обяжут нас сегодня лечь в постель. Каждый будет ночевать в своей комнате, и это правильно. Поцелуй Аннырина ещё горел у меня на губах, я пыталась не думать о нём, я не могла не думать. Мои родители и сёстры высыпали из экипажа. Увидев дом Браунбергов, роскошный дворец по гномьим меркам, они даже смутились. Сёстры негромко переговаривались. Кажется, скоро они будут упрашивать родителей отпустить их в Холенбург. А раз уж Хельга, тощая как доска, смогла выйти замуж, то они-то точно найдут здесь богатых женихов. С их правильными гномьими фигурами это будет совсем не трудно. В столовой уже был накрыт свадебный обед, который должен был плавно перетечь в ужин. Госпожа Браунберг продумала всё. Сначала шли закуски, маленькие пирожки с самыми разными начинками, тосты с рыбой и мясом. Салаты в корзиночках из теста должны были и немного утолить голод, пока почётные гости поздравляют молодожёнов. Бургомистр смотрел на нас с искренним удивлением, но было видно, что он человек. Польщён приглашением на свадьбу эльфа, особенно такого эльфа, который делает артефакты для самого короля. Нам пожелали долгих лет совместной жизни, побольше детей и крепкого здоровья. Добрые слова сопровождали увесистым мешочком, в котором звякнуло золото. И бургомистр негромко добавил: Я уже отдал распоряжение по налоговому ведомству. Вы освобождены от выплат на полтора года. Анна Рен довольно улыбнулся и поблагодарил. Я так разволновалась, что энергично приналегла на тосты с ветчиной и каперсами. После закусок шло большое блюдо. На столе появились поросятки с яблоками в артах, тарелки с золотыми ломтиками картофеля, маринованные овощи, ветчина, сыр. Еды было столько, что даже мой отец довольно кивнул. Хорошо, дочка замуж выходит. Свадебный пир делали без экономии. Во время большого блюда молодых поздравляли родители. Я обрадовалась тому, что отец и мать Анарэна не пришли. Уж они-то точно не сказали бы нам ничего хорошего. Отец важно поднялся за столом, держа в руке бокал с вином, и я вздохнула. Хоть бы он не наговорил никаких глупостей. Анарэн бегло дотронулся до моего запястья, словно хотел сказать, что всё в порядке. И эта забота вновь кольнула меня напоминанием Это всего лишь игра. Всё это лишь игра. Свадьба по-нарошку. Я не должна воспринимать её всерьёз. Ну что ж, дети, поздравляю, произнёс отец. Мы уж и не думали, что Хельга выйдет замуж за такого достойного джентльмена. А вот, поди ж ты, случилось счастье. Живите дружно. Если что случится, подгорье всегда вас примет. своих не бросим. А ты, сынок, раз уж женился, теперь тоже для нас свой. Вот, примите наш скромный дар в вашу новую семейную жизнь и поскорее внуками нас порадуйте. Где двое, там всегда и третий, и пятый, и седьмой. Мать расплакалась от избытка чувств, прижав платок к глазам. Отец мигнул Мартине, и гости удивлённо ахнули. Брат вынес к нам с анарыном серебряный подносик размером с тетрадь, на котором сверкала россыпь драгоценных камней. рубины, несколько сапфиров, крупный бриллиант. Гномы всегда щедро одаривают своих детей на свадьбу, и мои родители не ударили в грязь лицом. Анарен поклонился тестю, и теперь пришла его очередь подмигивать. Слуга протянул ему деревянный ларец, украшенный тонкой резьбой. Щёлкнула крышка, и я увидела изумительные парные броши из белого золота с лунным камнем. Мать сразу же перестала плакать, отец довольно улыбнулся в усы. Примите и вы мой скромный дар. С достоинством промолвил Анарн: "Пусть семейные узы, которые нас теперь соединяют, будут крепче и прекраснее камней и золота". Сказано было хорошо. Отец важно кивнул, гости запладировали, и в это время хлопнули двери, и дом наполнился грохотом и топотом. В столовую ввалилась целая толпа в мундирах. Солдаты были вооружены, в руках офицеров я заметила сверкающие шары на цепочках нейтрализаторы магии. Мне никогда ещё не было так жутко. Ноги они мели. Не знаю, как я нашла в себе силы, чтобы подняться и встать рядом с мужем. Тело наполнило противной, простудной дрожью, и внутренний голос сухмылкой осведомился: неужели ты и правда подумала, что все будет хорошо? Анна Рен Элинандар, вы арестованы, очерканил один из офицеров. Час назад его величество едва не умер из-за вашего артефакта.